Глава девятая К тому времени, когда тело Крисарта опустили в могилу, наступил вечер, и приору Роберту с его спутниками было уже поздно собираться в обратный путь в Шрусбери с обретенными реликвиями. Да и не пристала такая спешка после всего случившегося. Более приличествовало устроить богослужение в знак признательности общине, которую покидала Уинифред, и гостеприимным валлийцам, лишившимся своей святыни по вине незваных гостей. Мы останемся еще на одну ночь, объявил Роберт, и отслужим вечернюю и по дабы как должно возблагодарить Господа. А после по один из нас «Вновь проведет ночь в часовне, в молитве и бдении. Если же в принцип потребует, чтобы мы задержались, мы подчинимся, ибо Джон, наш недостойный брат, проявил неуважение к закону». «Сейчас Бейлев занят только убийством Крисарта», — возразил отец Хью. «Ведь хотя мы и услышали много нового об этом деле», Нам по-прежнему неведомо, кто же истинный виновник. Сегодня мы установили лишь то, что Передар, каковы бы ни были его прегрешения, в этом преступлении не виновен. «Боюсь», — с недовольным сожалением промолвил приор Роберт, «что хотя мы и не желали дурного, наш приезд сюда стал причиной многих ваших тревог и печалей. Поверь, мне очень жаль». А также мне жаль родители этого юного грешника, ведь сейчас они, я думаю, страдают гораздо больше, чем он, причем безо всякой вины. «Я как раз собираюсь зайти к ним», — отозвался священник. «Может быть, ты, отец-приор, отслужишь вечерню за меня? Я, наверное, задержусь там на некоторое время. У них горе, и я должен попытаться помочь им, чем сумею». Гвитерин с этим временем... Молча расходились лесными тропками, чтобы разнести даже по самым дальним уголкам прихода Вести о том, что стряслось в этот день Сырая могила Крисарта словно шрам темнела на вытоптанной множеством ног траве кладбище Двое слуг засыпали ее землей Похороны закончились Шионет направилась к калитке, и остальные ее слуги последовали за ней Когда притихшие и подавленные они спускались вниз к поселку, Катфаэль пристроился рядом с девушкой. «Ну что ж», — задумчиво промолвил монах, — «нельзя сказать, что этим мы ничего не добились. По крайней мере, теперь мы знаем, кто совершил меньшее преступление. Хотя для поисков убийцы толку в этом немного. К тому же теперь точно известно, что в деле замешаны двое». И все стало на свои места, а то получалось какая-то несуразица. И уж во всяком случае мы спугнули демона, что маячил за спиной этого паренька. Ты, поди, до сих пор опомниться не можешь после того, что он натворил. Странно, — откликнулась Шионет, — но я бы так не сказала. В первый момент, когда я подумала было, что он убийца, я прямо обмерла от ужаса. А когда поняла, что это не так, у меня словно гора с плеч свалилась. Знаешь, он ведь, отродясь, ни в чем не встречал отказу, пока не вздумал заполучить меня. «Да, тебя-то он желал всем сердцем», — кивнул брат Катфаэль, припоминая те давние времена, когда любовный пыл одолевал его самого. Навряд ли он когда-нибудь сможет об этом забыть, но одно скажу точно. Он еще сыграет веселую свадьбу. Заведет кучу детишек, таких же пригожих, как и он сам И жизнью будет вполне доволен Сегодня он повзрослел И та, что выйдет за него, не будет разочарована Кто бы она ни была Только это будет не Шионет Печальное, усталое и измученное лицо девушки потеплело И губы ее неожиданно тронула едва заметная улыбка Хороший ты человек, брат котфаэль «Всегда умеешь утешить». «Ну да ладно. Ты что же, думаешь, я не приметила? Там, на кладбище, каждый шаг поначалу был для него страшнее смерти, но стоило ему облегчить душу, и он, как на крыльях, полетел дожидаться своего наказания. Я, наверное, даже могла бы его чуть-чуть полюбить, если бы не было Энжеларда. Но только самую чуточку». А он, пожалуй, заслуживает большего. «Ты чудная девушка», — сердечно произнес Катфаэль. «Будь я годков эдак на тридцать помоложе, непременно потягался бы из-за тебя с Анжелардом. И еще неизвестно, чья бы взяла. Передар Бога должен благодарить уже и за то, что ты согласна быть ему сестрой». «Да, но только вот в наших поисках мы мало продвинулись». «А есть у тебя на уме еще какие-нибудь ловушки?» — уныло промолвил Шионит. «А то ведь одно утешение, что мы высвободили из селков заблудшую душу». Катфаэль молчал, погрузившись в невеселые думы. «Завтра, — печально продолжала девушка, — приор Роберт заберет святую Уинифрит, и вы все отправитесь обратно в Шрусбери. Ты уедешь, и мне не на кого будет здесь опереться». Отец Хью у нас не от мира сего. Он сам чуть не святой. Такой, наверное, была и у Инифрид. Но мне он не помощник. Дядюшка меурис добрый человек, и с хозяйством управляться умеет, но больше ничего не знает и знать не желает, лишь бы все было тихо и мирно. А Энжелард вынужден скрываться, ты сам понимаешь. Затея передара провалилась, — Но это не доказывает, что Инжелард не убил моего отца, взъерившись после очередной ссоры. «Ударом в спину», — негодующе воскликнул Катфаэль. Шионет улыбнулась. «Тому, кто его знает, ясно, что он на это не способен. Но знают его далеко не все. И, боюсь, найдутся такие, кто станут говорить, будто Передар, сам того не ведая, указал на истинного виновника». Монах задумался и с грустью вынужден был признать, что девушка совершенно права. Действительно, что доказывало признание Передара? Если один человек хотел свалить вину на другого, это еще не значит, что тот другой в этом не повинен. Однако Катфаэль решил, что раз уж он добровольно взвалил на себя эту ношу, тот должен довести дело до конца. А ведь надо еще... И о брате Джонни подумать напомнила Шионет. Видать, шедшая чуть позади Энна слегонько подтолкнула ее локотком. «О брате Джонни я все время помню», — кивнул Катфаэль. «А вот Бейлев, сдается мне, позабыл, у него здесь своих забот хватает. Была охота еще с чужаками возиться. Почему бы ему и не закрыть глаза на всю эту историю, если брат Джону берется по добру здорову обратно в Шрусбери?» «Ты так думаешь, ежели до него дойдет слушок, что брат Джон уехал, он на этом и успокоится? И не станет любопытствовать, вздумай какой-нибудь чужеземец, обосноваться в ваших краях?» «Я давно заметил, что ты быстро соображаешь», — с воодушевлением откликнулась Шиунет. Она повеселела и выглядела почти так же, как прежде. «Но не вздумает ли приор Роберт преследовать Джона, если узнает, что тот сбежал из-под стражи?» Похоже, он не из тех, кто легко прощает. Это верно, но что он сможет поделать? Какое влияние у Бенедиктинского ордена в Уэльсе? Нет, я думаю, он махнет над Джона рукой. Тем паче сейчас, когда, наконец, заполучил то, к чему так стремился. Я больше беспокоюсь об Энжеларде. Вот что, дочка, худо-бедно, одна ночь у нас в запасе есть, и я хочу тебя кое о чем попросить. Отошли своих слуг домой, а сама заночуй сегодня в усадьбе Бенада. Да и она с собой возьми. Может, Господь и пошлет мне какую-нибудь свежую мысль. Не забывай, что это мерзкое злодеяние прогневило Всевышнего куда больше, чем нас с тобой. И тогда я к тебе загляну. «Мы так и сделаем», — отозвалась Шиванет, — «а ты приходи непременно». Чтобы можно было говорить, не опасаясь чужих ушей, они шли не торопясь и изрядно отстали от процессии, поэтому поравнялись с воротами усадьбы Кэдвалана, когда спешивший вовремя отслужить вечерню приор Роберт со своими спутниками ушел уже далеко вперед. У ворот суетливо метался отец Хью, искавший кого бы кликнуть на помощь. То, что из всех братьев поблизости оказался один Катфаэль, Его не только не огорчило, но даже обрадовало. При виде шеониц священник постарался вести себя более сдержанно, однако его всклокоченное шевелюра и перепуганное лицо выдавали тревогу. «Брат Катфаэль, не заглянешь ли ты на минутку в этот пораженный несчастьем дом? Я слышал, что ты сведущ в целительстве. Может, ты хотя бы посоветуешь?» «Его матушка», — немедленно смекнул и Она такая, чуть что не по ней из себя выходит. Я так и знал, что после сегодняшнего она взбелениться. Бедняга Передар, он уже схлопотал себе и семью. Может, мне пойти с тобой? Лучше не стоит, — мягко сказал Катфаэль. В конце концов, Шионит, хотя и невольно, подтолкнула Передара к грехопадению, и уж, конечно, она была последним человеком, кто мог бы успокоить его матушку». Шиунет поняла монаха и, оставив его с отцом Хью, спокойно ушла. Судя по всему, она не ждала большой беды от всей этой суматохи. Жену Кэдвалана она знала всю жизнь, и перепады ее настроения научились сносить с той же невозмутимостью, с какой Катфаэль сносил приступы религиозного экстаза Колумбануса. Тот, чего только не вытворял, а всегда оставался целеханик. Госпожа Бренуэн в таком расстройстве тарахтел на ходу взбудораженный отец Хью, увлекая Катфаэля в открытые двери дома. Боюсь, как бы она не лишилась рассудка. Ее и прежде, ежели разойдется, трудно было утихомирить. А тут единственный сын и такой удар. Если мы не сможем ее успокоить, добром это не кончится. Уже с порогах Хью и Катфаэль заслышали стенания госпожи Бренуэн, доносившиеся из дальней комнатушки — и заглушавшие робкие увещевания, пытавшихся утешить ее мужа и сына. Дородная светловолосая женщина, казалась самой природой, предназначенная служить воплощением покоя и домашнего уюта, полулежала на кушетке, отчаянно жестикулируя и беспрестанно причитая. Слезы струились по ее округлым щекам, пышное тело сотрясали прерывистые всхлипывания, но это не могло остановить потока горестных излияний. Кедвалы на передар, стоявшие по обе стороны изголовья, тщетно старались хоть как-то ее успокоить. Стоило отцу открыть рот... Как она обрушивалась на него с яростными упреками, крича, что он не верит в собственного сына, если считает правда эти дикие бредни, что бедного мальчика, наверное, опоили каким-нибудь зельем. Вот он и оговорил себя, что отец должен был вступиться за сына и не допустить, чтобы люди приняли эти росказни на веру, потому как ясно, что здесь не обошлось без колдовства». Когда же Перидар попытался убедить ее в том, что сказал правду, потому что желает исправиться, и ей придется с этим смириться... Матушка ответила на это новым фонтаном слез и разошлась еще пуще, истошно завопив, что родной сын опозорил навеки и себя, и ее, что она удивляется, как он вообще осмелился и близко к ней подойти, что она никогда в жизни не сможет людям в глаза смотреть, что он выродак. Бедный отец Хью вознамерился было прибегнуть к авторитету своего духовного сана и потребовал, чтобы она проявила подобающее христианке смирение, как уже сделал ее сын, исповедавшись в своем прегрешении и выразив готовность понести наказание. Но госпожа Бренуэн истерично заверещала, что она-то всегда была доброй христианкой, чтила Господа и закон, сына учила только хорошему «И не может смириться с тем, что втоптана в грязь ее доброе имя!» «Матушка!» — промолвил вконец измочаленный и вспотевший передар, которому, похоже, и на похоронах Крисарта пришлось не так тяжко. «А тебе же никто дурного слова не сказал!» «Да и не скажет! Что я натворил, то и натворил! И расхлебывать это мне, а не тебе!» «Ни одна женщина в не тебя не осудит». Горестно застонав, несчастная женщина заключила сына в объятия и поклялась, что сумеет защитить родное дитя и не допустит, чтобы к нему отнеслись чрезчур строго. Юноша, терпение которого было на исходе, стал вырываться и в награду услышал, что он бесчувственный негодяй и желает ее смерти. Вслед за этим госпожа Бренуэн разразилась истерическим душраздирающим смехом. Брат Котфаэль взял Передара за рукав и решительно отвел его в угол комнаты. — Парнишка, ежели у тебя есть хоть капля здравого смысла, скройся с глаз. «А то ведь ты только масло в огонь подливаешь. Если бы никто не обращал на нее внимания, она, глядишь, давно бы утихла, а теперь так распалилась, что само ей с этим не совладать. Ты мне вот что скажи. Те два брата, что ночуют у вас, сейчас здесь или ушли с приором?» Уставший от всего этого шума и гама юноша рад был услышать простой и ясный вопрос. «Они сюда, наверное, и не заходили, а то бы я их увидел». Должно быть, отправились прямо в церковь. И то сказать, ни Жерома, ни Колумбануса и в голову не пришло бы пропустить вечерню, да еще в столь достопамятный день. Ну да ладно, покажи мне тогда, где они ночуют. Брат Колумбанус на всякий случай прихватил с собой в дорогу флакончик моего макового отвара. И склянка, скорее всего, осталась в его суме. Не потащил же он ее в церковь. Насколько я знаю... «Сейчас у него нет нужды в этом снадобье. Здесь, в Эльсе, его видение обходится без судорог, не то что дома. Зато нам оно может пригодиться». «Что это за средство?» — заинтересовался Передар. «Как оно действует?» «Оно усмиряет страсти и снимает боль, как телесную, так и душевную». «Это бы мне и самому не помешало», — молвил Передар с горькой усмешкой, — и повел Катфаэля к одной из прилепившихся изнутри к чистоколу хижин. Гостям из Шрусбери предоставили лучшее помещение, которое можно было найти в усадьбе. В комнате стояли два низких топчана и сундук. Освещалась она тростниковой лампадой. Своих пожитков монахов почитай, что и не было. Все необходимое они хранили в кожаных сумах, и две такие суммы висели на вбитых в бревенчатую стену гвоздях. Брат Катфаэль открыл сначала одну из них, потом другую, и во второй нашел то, что искал. Он вытащил из суммы и поднес к свету небольшой флакончик из зеленоватого стекла. Еще не успев взглянуть на него, монах с удивлением почувствовал, что сосуд гораздо легче, чем можно было ожидать. Присмотревшись, Катфаэль обнаружил, что склянка, заполненная перед отъездом под самую пробку, На три четверти пуста. На какой-то момент монах оторопел, молча уставясь на склянку. Может быть, Колумбанус воспользовался снадобьем, чтобы предупредить приближающийся припадок? Но почему же он ни словом об этом не обмолвился? Да и не было в его поведении признаков того безмятежного спокойствия и умиротворенности, которые вызывает маковый отвар. А той дозы, которая недоставала в склянке, Было довольно, чтобы раза три предотвратить приступ, и ею можно было надолго погрузить человека в сон. Помнится, один человек как раз и заснул, когда должен был нести бдение, и причем надолго. В день смерти Крисарта сам Колумбанус нарушил свой долг, а после этого так каялся и сокрушался но ведь именно Колумбанус держал у себя это снадобье и знал его действия. «Что дальше делать будем?» — спросил передар озадаченный затянувшимся молчанием монаха. «Если эта штука невкусная, тебе будет не так-то просто уговорить матушку ее выпить». «Отвар на вкус сладкий, только вот осталось его немного. Надо будет добавить в него чего-нибудь приятного и успокающего» и принеси кубок крепкого вина. Посмотрим, что получится. А ведь в тот день они захватили с собой вино, вспомнилось Катфаэлю, дневную порцию на двоих. Колумбанус его наливал, он же и нес, а для себя он взял бутыль с водой, поскольку дал за не прикасаться к вину до успешного завершения нашей миссии. Стало быть, повезло же Рому, Ему досталась двойная порция. Брат Катфаэль на время отмахнулся от этих неотвязных мыслей. Пора было приниматься за дело, не терпящее отлагательств. Передар поспешил выполнить, что ему было велено, но вместо вина принес медовый напиток. Если она станет упрямиться, упросить ее выпить медку будет полегче. Она его больше любит. Он, к тому же, и покрепче, чем вино. «Пожалуй, это даже лучше», — согласился Котфаэль. «В метке вкус макового отвара почти не почувствуется». «А теперь, паренек, заберись куда-нибудь подальше. Сиди там смирнехонько и на глаза ей не попадайся. Это лучшее, что ты можешь сейчас для нее сделать. Да и для себя самого видит Бог тоже. Денек-то у тебя выдался нелегкий». И не убиваясь это так по поводу своих грехов, какими бы черными они ни казались. Поверь, что трудно сыскать исповедника, которому не случалось бы и глазом не моргнув, выслушивать куда более страшные признания. Это ведь тоже гордыня считать, что твой грех так велик, что не осталась надежды на искупление. Передар молча смотрел, как растворялся в медовом напитке густой тягучий сироп, который Катфаэль тоненькой струйкой вливал в кубок, потом промолвил тихонько. «Вот что странно, я ни за что не поступил бы так гадко с ненавистным мне человеком». «Ничего странного тут нет», — отрезал Катфаэль, взбалтывая свое снадобье. «Человек, ежели ему муторно, может, Бог весь до чего дойти, а больше всего достается как раз близким. Понятно ведь» что они его все равно простят передар до крови закусил губу он и вправду меня простит ясно как божий день а теперь парень скройся с глаз и не донимая меня больше дурацкими расспросами от сегодня не до тебя у него полным полно дел поважнее передар послушно удалился и что ему было сказано выполнил на совесть Куда бы он там ни спрятался, Катфаэль его в этот вечер больше не видел. По натуре-то он был неплохим парнем, и когда зависть и ревность толкнули его на низкий поступок, сам себе сделал сопротивен. Какие бы покаянные молитвы ни назначил ему отец Хью, Перидар будет возносить их с таким искренним пылом, что небеса вряд ли останутся глухим». Какие бы тяжкие труды ни стали его и епитемьей, они лишь закалят юношу, и это испытание послужит ему уроком на всю жизнь. С кубком в руке Катфаэль вернулся к госпоже Бренуэн, которую по-прежнему сотрясали рыдания. Бедной женщине и впрямь было худо. Она довела себя до изнеможения, но остановиться никак не могла. Воспользовавшись этим, Катфаэль протянул ей кубок и потребовал «Ну-ка, выпей!» Не успев даже заупрямиться, она машинально повиновалась его властному приказу. Половину кубка женщина выпила с залпом, не сообразив, что происходит. Однако снадобье оказалось таким сладким и освежающим, что, почувствовав, как пересохло у нее горло от криков и воплей, она осушила кубок до дна. Уже то, что ей пришлось проглотить напиток, прервало натужные всхлипывания, от которых было больше вреда, чем от слез. Прежде чем она возобновила свои излияние, отец Хью рукавом оттер под солба. Когда она заговорила снова, голос ее звучал уже не так надрывно. «Мы, женщины, матери, жизнь свою кладем на то, чтобы детей вырастить. А когда они вырастают, что мы получаем в награду? Бесчестие и позор! Господи! Но ну за что мне такое наказание? Погоди! Ты еще станешь им гордиться, ободряюще промолвил Катфаэль. Поддержи его во время епитемии, только не пытайся оправдать. И тогда...» он будет тебе благодарен». Возможно, эти слова, как мимолетное дуновение ветерка, и не коснулись ее слуха, хотя не исключено, что они все же остались в ее памяти. Голос госпожи Бренуэн постепенно стихал, сетования и жалобы сменились полусонным, печальным лепетом, затем невнятным бормотанием, и, наконец, она смолкла, погрузившись в дремоту. Кэдвалан перевел дыхание и вопросительно взглянул на священника и монаха. «Я бы кликнул служанку, да отправил ее в постель», — посоветовал Кэтфаэль. «Теперь она проспит всю ночь, и это пойдет ей только на пользу. Тебе и самому не худо бы прилечь», — подумал монах, но говорить об этом не стал. «И сын твой тоже пусть отдохнет». «А ты ни словом не напоминай ему о случившемся. Говори только о повседневных делах, пока он сам не заведет речь об этом. А уж отец Хью позаботится о нем, как должно». «Непременно», — пообещал отец Хью, «этот паренек стоит наших усилий». Госпожа Бреннен покорно дала увести себя в спальню, и, наконец, воцарилась восхитительная тишина. Катфаэль Хью вместе вышли из дома, А Кэдвал он провожал их до ворот, рассыпаясь в благодарностях. «Уже пришло время ужина, если не вечерне, — устало промолвил отец Хью, когда они отошли довольно далеко от усадьбы и на землю незаметно опустились с сумерки. Ума не приложу, что бы мы без тебя делали, брат Катфаэль? Я так вовсе не умею обходиться с женщинами. Смущают они меня, вот и весь сказ. Дивлюсь, как тебе?» Монаху удается так ловко найти к ним подход. Катфеэль подумал о женщинах, встречавшихся на его пути, Бьянке, Мариам, Арианне. Монах казалось, что он понимал их всех, даже тех, с кем судьба сводила его лишь мимолетно. Так ведь что мужчина, что женщина? Все едино? Небось, когда обидят, и тему другим больно матушка передара к примеру женщина простая и недалекая но разве мало таких простаков и среди мужчин а есть женщины с такой хваткой что ни одному мужчине ни в чем не уступит произнося эти слова катфаэль вспомнил мариан а потом подумал и ошенет ступай ужинать отец хью и извинись за меня «Я постараюсь вернуться до повечеря, а сейчас мне надо заглянуть к Беннаду в кузницу. У меня там есть кое-какое дельце». Пустая склянка оттягивала правый рукав рясы, не давая Катфаэлю забыть о неожиданном открытии. Монах напряженно думал и к тому времени, когда добрался до усадьбы Беннада, уже знал, что нужно сделать, хотя и не представлял пока как к этому подступиться на скамье под навесом устроились беннет и кай а между ними стоял жбан с молодым вином приятели сидели молча и судя по всему дожидались монаха не иначе как шилнец сказал что он непременно будет ничего себе узелок завязался промолвил кузнец покачав сидеющие головой ты теперь уедешь и придется нам самим с этим разбираться «Это тебе не в укор сказано, я понимаю, что ехать-то надо, но как нам без тебя обойтись? С крессартом то теперь что получается?» Больше половины прихода считает, что убили его вы, бенедиктинцы, а остальные думают, что какой-то злодей воспользовался случаем, чтобы свалить все на вас, а самому выйти сухим из воды. А ведь в нашей общине все жили тихо да мирно, и покуда вы к нам не заявились... «Об убийствах здесь никто и слыхом не слыхивал». «Господь свидетель, что мы этого не хотели», — отозвался Катфаэль. «Но до того, как мы уедем, остается еще одна ночь. И я еще не сказал свое последнее слово. А сейчас мне надо потолковать Шионет. Нам предстоит еще кое-что сделать, а времени у нас в обрез». «Ты погоди, выпей с нами чуток», — настаивал Кай. «Надолго это тебя не задержит». А коли надо пошевелить мозгами, то добрая выпивка — лучшее подспорье. Время в компании честных и простодушных людей летело незаметно, и вина в жбане изрядно поубавилась, когда на ведущей к воротам тропинке послышались легкие торопливые шаги, и появилась запыхавшаяся возбужденная эннст Когда она остановилась, ее развевающиеся на бегу юбки опали, точно птица сложила крылья. То, что трое приятелей спокойно сидели за выпивкой, возмутило девушку до крайности. «Вам бы лучше пошевелиться в негодовании», — выпалила она, с трудом переводя дух. «Я сейчас бегала к отцу Хью, глянуть, что там делается, да перемолвиться с Марарет и Эдвином. Они с этой братьей глаз не спускают. И знаете, кто там нынче ужинает с монахами? Грифит, сын Риса, Бейлиф. А куда он после ужина собирается, знаете?» «К нам в усадьбу за братом Джоном!» При этом известие все трое вскочили на ноги, правда, Беннет позволил себе высказать сомнение. «Да откуда он там взялся? Быть того не может! Я слыхал, что он поехал на мельницу!» «Так это когда было? Утром! А сейчас он сидит за столом с Приором, Робертом и прочими! Я его собственными глазами видел, и тут и гадать нечего!» «А вы тут зады от лавки не оторвете, зная, вино хлещете, будто у вас времени до скончания века». «Но с чего это он заявился в такой спешке? Именно сегодня вечером», — недоумевал Беннет. «Приор, что ли, из-за того, что завтра уезжает, за ним послал?» «Видать, сам черт впутался в это дело». Бейлиф пришел к вечерне, потому что хотел повидать отца Хью и в церкви нарвался на приора. «Служил-то молебен сегодня он?» А Приору только того и надо, прицепился к Бейлифу как репей и сумел как-то убедить его, что брата Джона нужно забрать непременно сегодня. Дескать, он, Приор, не может спокойно отправиться домой, пока не будет уверен, что Джон оказался в руках закона. Еще он твердил, будто то, что Джон помог преступнику скрыться, это одно дело, а то, что он ослушался своего Приора, совсем другое. За первое он должен ответить перед валисскими властями и понести наказание здесь, в Уэльсте. А потом его надо будет отослать в Шрусбери, где с него спросят за нарушение Орденского устава. Приор обещал сам прислать стражу, чтобы отвезти Джона в монастырь. Ну что мог Бейлев поделать, кроме как согласиться, когда ему так все преподнесли? А вы тут расселись!» «Ладно, девчонка, не суетись», — миролюбиво промолвил Кай. «Я мигом доберусь до усадьбы и выпущу Джона. И прежде чем там объявится бэйлев парень уже уберется в безопасное место. Беннет, я позаимствую у тебя лошадку». «Оседлай и для меня», — твердо заявила Эннест. «Я с тобой поеду». Кай припустил к загону, а Эннест, выложив самое главное, наконец отдышалась и допила вино из оставленного Каем кубка. «Нам и впрямь стоит поторопиться», — продолжала девушка. «Тот молодой монах, что нынче присматривает с лошадьми, явится за ними сразу после ужина. Приор собирается сам поехать и удостовериться в том, что Бейлев забрал Джона. Сказал, что успеет обернуться до повечерия. А еще он сердился, что тебе сыскать не смог». Она посмотрела на Катфаэля. «Переводить-то было некому!» «Приор ведь плохо говорит по-валийски. Господи, ну и денек выдался!» «То ли еще нам эта ночка сулит», — подумал Катфаэль. «А о чем они еще говорили?» — спросил он девушку. «Ты не слышала чего-нибудь такого, что могло бы подсказать мне верную мысль? Видит Бог, я в этом очень нуждаюсь. Я ведь уже немного знаю по-английски и смогла догадаться...» что монахи заспорили, кому из них оставаться сегодня на ночь в часовне. И тут вылез этот белобрысый, у которого видение бывает. И ну конючить, чтобы ему разрешили. Он, мол, провинился и желает исправиться. Приор согласился, у него только одно на уме, как бы побольше насолить Джону, а не то он бы, наверное, кого другого послал. «Этот молодой брат, как бишь его зовут?» «Колумбанус», — подсказал брат Кэтфаэля. «Вот-вот, Колумбанус, он последнее время так важничает, будто заполучил Уинифред для себя лично. Я так вовсе не хочу, чтобы святая нас покидала, но, в конце концов, ведь это же Приор первым затеял ее искать. А сейчас этот парень норовит присвоить себе всю славу». Девушка и ведать не ведала, что ее рассказ и впрямь навел катфаэля на мысль. Перед его внутренним взором забрезжил свет, и с каждым словом «Эннест» он разгорался все ярче. Выходит, что эту ночь у алтаря проведет Колумбанус, и он будет один. Так, что ли? Так я поняла. Завидев Кая с бойко рысившими лошадками, «Эннест» тут же поднялась и подоткнула юбки, завернув край подола за пояс. «Брат Катфаэль». «Правда, ведь нет ничего плохого в том, что я полюбила Джона. Или в том, что он меня любит. До остальных ваших братьев мне дела нет. Но не хотелось бы, чтобы ты считал, будто мы делаем что-то постыдное». Сам Кай решил обойтись без седла, однако оседлал лошадку для Эннест. Сложив ладони чашечкой, Катфаэль просто и естественно подставил их под ногу девушки и подсадил ее на широкую конскую спину». Прикосновение к ее гладкой прохладной лодыжке и запах свежего полотна от ее платья остались для монаха, пожалуй, самыми приятными впечатлениями за весь этот долгий и суматошный день. «Девочка моя», — откликнулся монах, — «я немало побродил по свету, и знаю, что такая чистая любовь, как у вас, встречается нечасто». Джон в свое время ошибся, «Но у каждого должна быть возможность начать сначала. Сдается мне, что на сей раз он промашки не дал». Катфаэль смотрел вслед девушки. Ее лошадка шагом взбиралась в гору, и ехавший рядом Кай придерживал свою, чтобы не обогнать Эннест. «Время у них в запасе было. Брат Колумбанус придет с лошадьми минут через десять, не раньше. А потом ему надо будет еще и отвезти их к дому священника». Котфаэль решил, что стоит, наверное, вернуться к Приору Роберту и отправиться вместе с ним переводить его громы и молнии. Но в этом случае следовало поторопиться. Ему предстоял еще очень важный разговор с Шионет. Они должны тщательно обсудить и продумать все, что предстоит сделать грядущей ночью. Как только Кай и Эннест скрылись из виду, Катфаэль направился к дому Беннеда. Шиунет в нетерпении устремилась ему навстречу. «Я-то думал, что Эннест окажется здесь раньше тебя. Она пошла разузнать, что делается в доме отца Хью. А я здесь осталась. Пусть люди думают, что я у себя дома. Ты Эннест не видел?» «Видел и слышал все ее новости», — отвечал Катфаэль, и рассказал Шиунет обо всем, что сообщила Эннест, а также, куда она отправилась. «За Джона ты не тревожься». Они поспеют туда задолго до Приора с Беллифом, а нам с тобой о другом поговорить надо, и не теряя времени. Приор ждет, чтобы я поехал с ним, да мне и самому не помешает посмотреть, как пойдут дела. И если мы с тобой справимся со своей задачей не хуже, чем Эннест и Кай со своей, то, возможно, узнаем то, что хотим знать еще до того, как наступит утро». «Ты что-то выяснил», — убежденно промолвил Шиванет. «По лицу вижу. Ты знаешь, что делать». Катфаэль кратко поведал ей обо всем. О том, что открылось ему в доме кэдволана О том, как он толку ломал голову, пытаясь извлечь из этого открытия пользу. И о том, как Эннест случайно подсказала ему выход. А потом монах объяснил девушке, что от нее требуется». Я знаю, ты говоришь по-английски, и сегодня ночью придется этим воспользоваться. Из всех наших ловушек это, пожалуй, самое опасное. Но я буду рядом. Да и Энжеларда можешь позвать, если он пообещает укрыться поблизости и не высовываться без крайней нужды. Но, дитя мое, если ты боишься или хоть капельку сомневаешься, лучше все это бросить и попробовать что-нибудь другое, Так что решай. Как скажешь, так и будет. Нет у меня ни страха, ни сомнений. Я на все готова. Тогда присядь рядышком и запоминай все хорошенько. Времени у нас маловато. Только, может, сначала принесешь мне ломоть хлеба и кусочек сыра? Ужин-то я пропустил. Уже смеркалось, когда примерно в половине восьмого к усадьбе Крисарта подъехали всадники. По обе стороны от Гриффита, сына Риса, ехали приор Роберт и брат Ричард, а позади двое оруженосцев Бейлифа и брат Катфаэль. Приор держался церемонно, будто это он представлял закон, а Бейлиф получил свои полномочия от святого Бенедикта, а не от овеяна Гуинецкого. На самом же деле Бейлиф немало досадовал на эту злосчастную встречу, из-за которой ему пришлось уступить настоянием Приора. Ничего другого ему не оставалось. Приор заявил, что был нарушен Валлийский закон, и долг предписывал Бейлифу расследовать обвинение, хотя он и предпочел бы спровадить всю эту бенедиктинскую братью обратно в Шрузбери. Разбирались бы сами со своими делами И не беспокоили занятых людей У которых и без них забот хватает Причем несравненно более важных А еще как на грех Долговязый Кэдвалнов слуга Вовсю расшумелся, обвиняет Джона А не то было бы проще как-нибудь Замять эту историю Сторожи у ворот, как ни странно, не оказалось А во дворе царила суматоха Повсюду сновала взбудораженная челядь Со всех сторон доносились противоречивые распоряжения, и по всему было ясно, стряслось что-то непредвиденное. Даже конюх не выбежал навстречу, чтобы принять у гостей повод. Преор Роберт пришел в негодование. Гриффит сын Риса заинтересовался и слегка насторожился. Первый на приехавших обратила внимание весьма миловидная юная особа, бежавшая по двору, подхватив юбки в такой спешке, что косы ее расплелись, и шелковистые каштановые волосы рассыпались по плечам. — О, достойные сэры, не сердитесь на нас за это небрежение. Тут у нас такое приключилось. И сторожа кликнули на помощь, и конюхов. Но мне так стыдно. Чтобы не случилось, мы не должны забывать о гостеприимстве. Моя госпожа сейчас отдыхает, и не стоит ее тревожить. Однако я к вашим услугам. Не угодно ли вам спешиться? Прикажете приготовить комнаты? Мы. «Не собираемся здесь задерживаться», — приветливо отозвался Бейлев, заподозривший, что девушка не так уж проста, и за ее безыскусным радушием что-то кроется. «Мы приехали лишь за тем, чтобы забрать одного молодого злодея, которого вы тут держите под замком, но я вижу, что у вас что-то стряслось, и не хотел бы добавлять вам беспокойства, а паче того волновать вашу госпожу, которой и без того пришлось немало перенести в эти дни». «Добрая девица», — промолвил приор Роберт любезно, но суховато, — «ты говоришь с Бейлифом принца Овейна в Россе, а я — приор Шрусберийского аббатства. Один из наших монахов сидит в заточении здесь, в усадьбе, а королевский Бейлиф прибыл, чтобы освободить вас от этой обузы. Катфаэль с подобающей торжественностью переводил для Энност слова Приора, ухитряясь, как и она, сохранять при этом невинный вид. — О, сэр! — девушка широко раскрыла глаза, низко поклонилась Бейлифу и слегка присела перед Приором, подчеркнув тем самым разницу между своим и пришлым. — Это верно. У нас и вправду сидел в заперти один монах. — Сидел? — — воскликнул приор Роберт. «Сидел?» — задумчиво повторил Бейлев. «Он удрал, достойные сэры! Видите, какой кругом переполох? Это все из-за него! Сегодня вечером сторож принес ему ужин, а этот негодник выломал из кормушки доску, да и треснул ею сторожа по голове, а потом запер его в конюшне, а сам пустился на утек». Мы не сразу об этом узнали, а монах верно перемахнул через забор, благо здесь он не слишком высокий, и припустил в лес. Мы послали людей на поиски и всю усадьбу обшарили, на случай, если он все-таки здесь прячется. Да только ищи ветра в поле. Боюсь, что нам его не найти. Тут, весьма удачно выбрав момент, из амбара нетвердой походкой вышел Кай голова его была обмотана белой тряпицей на которой проступали красные пятна бедняга этот лиходи ему голову проломил кай не сразу пришел в себя и еле еле смог доползти до двери тогда уж он принялся стучать и звать на помощь но пока его услышали бог знает как далеко успел унести ноги тот парень но все слуги отправлены в погоню Бейлиф, побуждаемый своим долгом, первым делом расспросил Кая, но очень кратко и мягко, а затем поговорил и с остальными слугами, которые наперебой старались все ему растолковать. И в результате и сами запутались, и конец запутали всю историю. Приор, пылавший мстительным гневом, да ему волю устроил бы слугам разнос за нерадение, но ему мешало присутствие Бейлифа. Да и пора было торопиться к повечерию. Так или иначе, но было совершенно ясно, что брата Джона и след простыл. Охотно и услужливо им показали конюшню, где содержался узник, ясли, из которых он выломал доску, и саму доску, на одном конце которой красовались впечатляющие пятна крови. Подразумевалось, что это кровь Кая, хотя на деле небось пострадала какая нибудь домашняя живность по видимому ваш молодой брат всех нас провел заявил Гриффит, сын риса обращаясь к приору с невозмутимостью прямо таки удивительной для слуги закона из рук которого ускользнул преступник больше нам здесь делать нечего слуг трудно винить за то что случилось кто же мог ожидать такой выходки от бенедиктинского монаха». Брат Катфаэль не без удовольствия перевел эту меткую колкость. От Гриффита, сына Риса, не укрылось то, что в глазах молодой особы в зеленом платье вспыхнули лукавые искорки. Но стоило ли обращать на это внимание? Ведь ее широко открытые, бездонные карие глаза были так чисты и невинны». «Лучше нам оставить их в покое», — промолвил Бейли. «Пусть чинят свои разломанные если дозалечивают залечивают проломленные головы, а мы займемся поимкой беглеца». «Этот негодяй множит свои прегрешения», — заявил взбешенный Роберт. «Но я не могу допустить, чтобы его бесчинство расстроило мои планы. Завтра мы должны отправиться в путь, и ловить его придется тебе». «И ты можешь на меня положиться, отец-приор. Я разберусь с этим малым, когда его изловят». Если Гриффит сын Риса и произнес с какой-то особой интонацией слово «когда», то, похоже, никто, кроме Катфаэля и Эннест, этого не заметил. Девушке служитель закона определенно понравился. Видно, что Бейлев — человек разумный» который сам не ищет лишних хлопот и не станет понапрасну причинять их другим людям, таким же добропорядочным, как и он. Но когда он ответит перед Валийским законом, ты вернешь его в монастырь? Когда ответит, — отозвался Бейлиф, вновь, несомненно, нажимая на слово «когда», ты непременно получишь его назад. С этим приор Роберт вынужден был согласиться, хотя его норманнская кровь кипела от того, что его лишили по праву принадлежавшие ему жертвы. А Гриффит, сын Риса, по дороге назад подливал масло в огонь, рассказывая о том, как многие беглые преступники годами скрывались в здешних лесах, заводили себе друзей на хуторах и фермах роднились с местными жителями и под конец становились полноправными общинниками. Для приора, превыше всего ценившего порядок и дисциплину, сама мысль о том, что такой непростительный грех, как неповиновение, может остаться безнаказанным и быть со временем преданным забвению, представлялась непереносимой. Поэтому, когда приор, едва поспев к повечерию, явился в церковь, он пребывал в расположении духа едва ли подобающим христианину церковь была набита битком кроме шрузберейских монахов которых теперь осталось пятеро туда собралось немалое число гвитторинцев прихожанам не терпелось увидеть как проявится напоследок благословенный дар брата Колумбануса, ныне всецело посвятившего себя служению святой Уинепред? Ведь она удостоила этого юношу особого покровительства, исцелила его от безумия, не ему благодатное видение и почтила, избрав своим глашатаем. Именно ему она сообщила, что желает видеть Крисарта погребенным в своей могиле. И гвитринцы не обманулись в своих ожиданиях. По окончании службы, когда пришло время отправляться в часовню на бдение, Колымбанус вдруг обернулся к алтарю и, воздев руки, громко взмолился чистым, высоким голосом. Он призывал святую мученицу явиться ему в ночной тиши, дабы, пребывая в благоговейном одиночестве, он вновь сподобился испытать невыразимое блаженство, сделавшее для него тягостным лицезрение земной юдоли. И если и на сей раз взывал монах, и пламенные мольбы его воспаряли к бревенчатой крыше цирквушки, Уинифред сочтет его достойным — пусть позволит навеки распроститься с бренной плотью и живым вознестись в мир несказанного света, презрев удел, уготованный смертным. Слышавшие это, преисполнились трепета перед лицом столь возвышенной добродетели. Все, кроме брата Катфаэля. Тот давно уже был не склонен приходить в восторг при виде непомерной людской гордыни, да и голова его была занята другим, хотя то, о чем он думал, и было связано с Колумбанусом.